Следственный эксперимент – понятие, задачи и условия производства следственного эксперимента. Следственный эксперимент – это следственное действие, осуществляемое следователем, дознавателем и тому подобным в виде опытов, позволяющих ответить на вопрос, Могли ли иметь место в действительности определенного рода обстоятельства или нет? Задачи производства следственного эксперимента проверка и уточнение полученных из доказательств данных, имеющих значение для дела, специфические условия, правила производства следственного эксперимента. Первое. Участие понятых в следственном эксперименте обязательно. Второе. Опытные действия должны осуществляться в обстановке максимально сходной стой, в которой происходило исследуемое событие. Третье. Опытные действия могут производиться только для воспроизводства отдельных событий, но не самого преступления. основание производства следственного эксперимента фактическое основание производства следственного эксперимента сведения о том, что путем воспроизведения действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события и совершения опытных действий, Необходима и возможна проверка и уточнение данных, имеющих значение для дела. Таким сведением может служить и простое предположение, оперативные данные и, конечно, доказательства. Решение о производстве следственного эксперимента – юридическое основание. Закон не требует оформлять постановление. порядок производства следственного эксперимента порядок производства следственного эксперимента следующий первое принимается решение о необходимости и возможности производства следственного эксперимента второе подготавливаются определенные материалы механизмы и другие вещи Третье. Приглашаются понятые и иные лица, необходимые для производства следственного эксперимента. Четвертое. Распределяются роли между участниками следственного действия. Объясняются цели и ход опыта, права и обязанности участников ответственность и порядок производства следственного действия. Пятое. Воспроизводится действие, обстановка или иные обстоятельства исследуемого события. Шестое. Совершаются опытные действия. Седьмое. Производятся, в необходимых случаях, измерения, фотографирование. кино-видеосъемка, составляются планы, схемы и другое. Восьмое. Протоколирование.